«Сюрприз!» Мерседес представительского класса притормозил у обочины и остановился. «Дальше мы пойдем пешком!» Загадочно улыбнулся Игорь и заглушил двигатель. «У меня для тебя сюрприз!» «Сюрприз?» – удивилась Лена. «Я думала, что мы едем к твоим родителям. Уже почти стемнело». Да, мы обязательно поедем к ним, но чуть позже. Сначала я хочу тебе кое-что показать. Загадочно улыбнулся мужчина и вышел из машины. Заинтриговал! Игриво засмеялась девушка, когда Игорь открыл ей дверцу. Мужчина взял из багажника машины черную спортивную сумку, и молодые люди отправились в лес. Помнишь это место? — спросил Игорь у своей спутницы. «Честно говоря, нет», — засомневалась Лена. «Напомнишь?» «Что ж, так даже интереснее», — загадочно ухмыльнулся Игорь. «Сейчас сама все поймешь. Сгорая от любопытства и нетерпения, Лена резво семенила за любимым по лесной дорожке на высоких каблучках, гадая, что за сюрприз ее ждет. Долго еще, мы уже минут двадцать идем, недовольно спросила девушка. Потерпи, почти пришли, ответил ей Игорь, высматривая что-то впереди. Ага, вот здесь. Пара свернула на узенькую тропку, ведущую в глубь пышных кустов. «Если бы мы не были с тобой столько лет знакомы, я бы решила, что ты собрался меня прикончить». Засмеялась Лена, но Игорь лишь улыбнулся ей в ответ. «Так, а теперь дай я завяжу тебе глаза». Игорь неожиданно остановился и достал из сумки лоскут черной ткани. «Эм, ладно», – пожала плечами Лена. Мужчина повязал на глаза девушке лоскут, а потом взял ее за руку и повел вперед. «Пришли!» – воскликнул Игорь и снял с глаз Лены повязку. Когда девушка открыла глаза, у нее перехватило дыхание. Лесная поляна была украшена десятками светящихся китайских фонариков а в центре площадки, рядом с высоким ветвистым дубом, стоял небольшой столик с кружевной скатертью. «Какая красота!» – воскликнула Лена. «Просто невероятно!» «Ну что, теперь ты вспомнила это место?» – ухмыльнулся Игорь. «Да!» – Лена бросилась к дубу, и провела подушечками пальцев по вырезанной на стволе надписи «И плюс Л». «Я всегда буду с тобой». «Лена, я хочу, чтобы ты стала моей женой». Игорь опустился перед любимой на одно колено. «Ты была со мной с самого начала, когда у меня не было ни работы, ни денег. Ты помогла мне подняться с колен». «Ты была моим вдохновением и верила в меня даже тогда, когда я сам в себя уже не верил. Я люблю тебя!» «Господи, Игорь, я согласна!» Глаза девушки увлажнились, и она бросилась обнимать любимого, покрывая его щеки и губы поцелуями. «Тогда отметим это событие и поедем к родителям!» Игорь подхватил Лену на руки и закружил, а потом достал из сумки, обложенную льдом, бутылку шампанского и бокалы. «Я долго думал, как лучше сделать тебе предложение», — говорил Игорь, разливая шампанское по бокалам. «А потом вспомнил про это место». Помнишь, как наша старенькая девятка заглохла, и мы решили прогуляться по лесу, так и не дождавшись ни одной попутки? Я тогда был совсем разбит, а ты подошла к этому дереву, достала перочинный ножик и... Ты слышала? Что? Не поняла Лена. Кажется, за кустами кто-то... Неожиданно в плечо Игорю прилетел небольшой камень. Игорь! Испугалась Лена, а потом ощутила острую боль чуть ниже поясницы. А! -а, -а На землю рядом с девушкой упал еще один камушек. Не понимая, откуда ждать нападения, Лена быстро завертела головой по сторонам. Позади Игоря послышался хруст веток, а в следующую секунду из кустов. Выскочили три человека в масках клоунов, вооруженные бейсбольными битами. «Что вам здесь?» – начал Игорь, но один из клоунов резко ударил его в колено битой. Послышался громкий хруст сломанной кости, а нога мужчины подкосилась и вывернулась под неестественным углом. Тут же подскочили остальные люди в масках и принялись жестоко наносить удары по голове и телу Игоря. Вскоре безоружный мужчина упал на землю, закрывая голову руками. Все произошло так быстро, что Лена не сразу успела понять, что происходит. Словно в замедленной съемке она наблюдала за происходящим, не в силах пошевелиться. «Беги!» – закричал Игорь, его лицо было залито кровью. Крик любимого словно вывел Лену из оцепенения. От осознания чудовищной реальности происходящего у нее по всему телу побежали мурашки. Девушку захлестнула волна паники и беспомощности. Тем временем люди в масках продолжали забивать свою жертву. Игорь уже не шевелился, а его лицо походило на сплошное кровавое месиво. Позади Лены послышались шорохи. Из леса вышли еще двое в масках. Кажется, одна из них была женщиной. Она подбежала к Лене и, схватив девушку за волосы, резко дернула в сторону. Лена упала на землю. Тут же ей в лицо... Прилетел удар носком кожаного ботинка, отчего девушка перевалилась на бок. Неизвестная замахнулась бейсбольной битой на Лену, но ей чудом удалось увернуться и вскочить на ноги. Не разбирая дороги, девушка бросилась в чащу леса. «За ней! Она побежала к реке!» Услышала Лена крики своих преследователей. Неожиданно каблук девушки зацепился заторчавший из почвы корень дерева, и несчастная растянулась на земле. Лена попыталась встать, но рука проскользнула по влажному мху, и девушка покатилась во враг. В следующую секунду Лена оказалась в грязной вонючей луже среди камышей. Она не могла далеко уйти. «Эта тварь должна быть где-то здесь!» Преследователи Лены промчались поверху, не заметив перепачканную грязью девушку, лежавшую во враге. Лена лежала в своем укрытии и боялась пошевелиться. Холодная, пахнущая тиной жижа насквозь пропитала ее одежду. Пролежав в болотной воде почти полчаса и убедившись, что поблизости никого нет, девушка стала потихоньку выбираться. Первым делом она расстегнула тугие ремешки своих дорогих туфель, сняла их и только потом выжила подол мокрого платья. Лену трясло от холода и страха. Она была одна в темном лесу, и ей неоткуда было ждать помощи. Девушка даже не знала, куда ей сейчас идти. Дрожа от каждого шороха, девушка стала окольными путями пробираться предположительно в сторону автомобильной дороги. Примерно через полтора километра Лене удалось выйти на небольшую опушку с деревянным домиком. В окнах горел свет. «Лыжная станция грибная», – прочитала девушка вывеску на пристройке. Все еще трясясь от страха, Лена подкралась к дому и заглянула в окно. Невысокая худощавая старушонка что-то готовила на облезлой буржуйке. Вздохнув с облегчением, девушка бросилась к двери и стала стучать. Матерь Божья, всплеснула руками старушка, открывшая дверь. Ты откуда ж такая? Помогите, еле выдавила из себя Лена. Девочка, что ж с тобой приключилось? Проходи, проходи скорее, засуетилась бабулька. Лена вошла в дом где ее сразу окутало тепло, а в воздухе витал приятный запах домашней еды. Старушка незамедлительно усадила гостью за стол и укутала ее пуховой шалью. Когда Лене удалось немного согреться и хоть как-то унять дрожь, она рассказала пожилой женщине, что случилось и попросила позвонить в полицию. Бабка встала из-за стола И охая, и причитая, стала копаться в одном из ящиков. «Да куда ж ты запропастился? О, вот же!» Старушка извлекла из ящика раскладной сотовый телефон. «У меня тут связь плохо ловит. Нужно на улицу выйти. Ты подожди меня здесь, я скоро вернусь». «Я с вами». Тут же выскочила из-за стола Лена. Меньше всего ей сейчас хотелось оставаться одной. Пожилая женщина недоуменно посмотрела на гостью, но ничего не сказала. Со страхом озираясь по сторонам, Лена вышла из дома вслед за старушкой. Девушку никак не покидало чувство, что за ней следят. «Сейчас уже мой муж должен вернуться». «Вы с полком вызывали». Старушка гордо подняла указательный палец вверх, проходя мимо колодца. «Он у меня сторож, а домик этот...» «Ох!» — неожиданно женщина дернулась и замерла. «Что? Что с вами?» — испугалась Лена, глядя, как у бабульки стали закатываться глаза. Пожилая женщина безмолвно хлопала ртом, пытаясь вдохнуть воздух, а потом схватилась за сердце. «Вам плохо?» Лена подбежала к ней, чтобы попытаться помочь, как вдруг женщина неловко взмахнула рукой, отчего телефон выпал у нее из рук и с плеском угодил прямиком в колодец. С глухим стуком потерявшая равновесие старушка ударилась головой о каменное основание старого колодца и перестала шевелиться. В ужасе Лена замерла над бездыханным телом пожилой женщины, продолжая протягивать к ней руки. «Люба!» — послышался мужской голос неподалеку от Лены. К колодцу бежал пожилой мужчина с граблями в руках. «А ну отойди от неё!» Мужчина отчаянно тряс в руках свое оружие. «Что ты с ней сделала?» «Я не... не...» – заикалась девушка, пытаясь найти слова, чтобы оправдаться. «Пожалуйста, не кричите!» В свете луны стало заметно, как морщинистое лицо мужа Любы побледнело. «Убийца!» – кричал старик, с ужасом глядя на бездыханное тело своей жены. «Убийца! За что ты убила мою Любу? Убийца!» Мужчина выронил из рук грабли и бросился к старухе. «Любочка, Люба!» Продолжал кричать убитый горем мужчина. Вскоре произошло то, чего Лена опасалась больше всего. Громкие крики старика привлекли внимание ее преследователей. «Сюда! Я ее вижу!» Из леса выскочил человек в маске клоуна. «Она у лыжной станции!» В ужасе Лена снова бросилась бежать. Мелкие камни и обломки сухих веток больно впивались в кожу нежных босых ступней девушки. Но она почти не обращала на это внимания. Ей нужно было спасать свою жизнь. Пробежав по лесу несколько десятков метров, Лена выскочила на небольшой лысый пятачок, где к своему ужасу увидела Игоря. Он сидел привязанный к стулу и раздетый до пояса. На торсе мужчины были следы от множества ножевых ран, а к ноге была прибита гвоздем какая-то фотография. Из-за пятен крови Лена не смогла разглядеть, что изображено на фото. Угадывался лишь силуэт человека». Девушка быстро подскочила к Игорю и попыталась поднять ему голову, но тут же поняла, что мужчина мертв. Крики нападавших приближались. Лену снова охватила паника. Ей было больно и страшно от всего этого кошмара, который происходил вокруг. Еще раз взглянув на истерзанное тело Игоря, Лена ринулась в лес. Пробежав несколько десятков метров, девушка поняла, что крики преследователей стали тише и замедлила шаг. Ее легкие были готовы разорваться, а правый бок ужасно колола и сводила от боли. Пальцы ног были стерты в кровь. Стараясь дышать как можно тише, девушка кустами побрела вперед. Ей было все равно, сколько придется идти и куда она выйдет, лишь бы не попасться в руки убийц. Ближе к рассвету девушке улыбнулась удача, и она заметила проглядывающее среди деревьев асфальтовое покрытие. Выйдя на дорогу, Лена увидела приближающийся автомобиль и замахала руками. Машина сбавила скорость и остановилась. «Пожалуйста, они хотят убить меня! Помогите!» Девушка в отчаянии стала стучаться в салон автомобиля, где сидела интеллигентного вида дама в розовой шляпке. Вскоре из машины вышел водитель. Мужчина в джинсах и свитере. Он попытался успокоить Лену и помог ей забраться на заднее сиденье. «Как хорошо, что я вас встретила!» Билась в истерике девушка. «Я думала, что я умру». «Конечно, умрешь!» Понимающе сказала дамочка, и Лена тут же почувствовала острую боль в области ребер. «А как же иначе?» «Ты думала, что можешь безнаказанно обворовывать людей и наживаться на чужом горе? Думала, что ваша схема идеальна? Ошибаешься, милочка. Когда у человека есть цель, он горы свернет». Машина повернула в лес и остановилась. Из-за деревьев один за другим выходили люди в масках клоунов. Один из клоунов подошел к машине и, грубо открыв дверь, бесцеремонно выволок корчившуюся от боли девушку за волосы. Лену так же, как Игоря, привязали к стулу. — Пожалуйста, это была идея Игоря. Я не хотела. Я все верну. Умоляю вас! — в отчаянии кричала Лена. — А мать мою! «Ты тоже вернешь? Не выдержала женщина, стоявшая рядом, и, сняв с себя маску, достала из кармана нож. «За день до операции все деньги с моей карты исчезли после твоего звонка!» Женщина с силой воткнула нож по самую рукоять Лене в плечо. Все присутствующие поочерёдно снимали свои маски, и подходили к привязанной мошеннице, чтобы поквитаться. Последней была старушка, что-то причитавшая про свои накопления. Но Лена уже не могла разобрать ее слов. Вика убрала руку с плеча высокой незнакомки, стоявшей перед ней в очереди в супермаркете. Лена в ужасе обернулась. Образы в ее воображении были еще слишком свежи, и она, казалось, до сих пор чувствовала каждую ножевую рану на своем теле. Что вы? Глаза Лены расширились от страха. Ты все еще считаешь такой способ заработка хорошей идеей? Вика в упор смотрела на девушку. Но как вы? Не понимала Лена, трясясь от страха. Лену отвлек звонок мобильного телефона. «Где ты там застряла? Все готово, пора начинать. Ждем только тебя!» Торопил девушку Игорь. Лена снова обернулась к тому месту, где только что стояла странная незнакомка, но та уже исчезла. «Не будем мы ничего начинать!» «Оно того не стоит», – отрезала Лена и сбросила вызов.